Глава вторая. Красный паук. Не подлежит сомнению, что бес может пролезть в тело человека. В душу же он пролезть не может. Проникнуть душу может только Бог. Пролезая в тело, бесы не затрягивают его сущности, ведь тело имеет двоякие границы. Границы количественные и границы до сущности. Сущность же тела создана Богом, поэтому он один охраняет деятельность сущности тела, как он того захочет. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот Ведем, часть 2, 1487 год. Закопченные от приготовления пищи залы харчевни встретили Тадео и Джузеппе с пёртым воздухом запахом различной плебейской еды и человеческим гвалтом помещения были заполнены посетителями почти полностью люди ели громко чавкая и бросая кости с удливым блудливым собакам ютящимся рядом и ожидающим очередной подачки. Пили, громкое кашляя и захлебываясь дешевым разбавленным вином. Смеялись, разговаривали между собой, тискали нагло улыбающихся девок, подающих еду и питье, совсем не отвергающих похабные ухаживания. Некоторые, наполнив животы едой и питьем, спали прямо за столами, опустив головы книзу. Другие лежали на грязном, оплеванном полу возле стен. Многие стучали пустыми кружками, прося очередную порцию вина. Другие же, такая от учерева угодия, отрыговали жирную пищу, как дикие лесные свиньи, подражая их хрюканью. Отдельно исправляли нужду, едва выйдя из харчевни, не утруждая себя культуры поведения. Были и те, что искали кровавых приключений, таская друг друга за грудки. На нескольких столах задорно, с шумом и оскорблениями, играли в кости. Видимо, ставя на кон личное или ворованное имущество, а возможно, жен, сестер и чужие жизни. Отвратное общество, присутствующее в харчавне, вызывало чувство омерзения, брезгливости и опасности. Заставляло быть на стороже любого, кто был не из этой грязной среды, прилично одет. Умён и трезв. Вот здесь много достойных людей Рима, но я уверен, они и знать не знают о той книге, что вы приобрели для меня сегодня. Я говорю про онравах сеньора синьора де ла Каза. Поведение публики в этой харчевне естественно, как у свиней в загоне. С усмешкой съязвил Джузеппе. Тебе нравится разврат и душевная грязь людей. Всё это греет твою кровь. «Не притворяйся, агнцем, уникике секундум опера эюс», – тихо ответил Тадео, осматриваясь. Несмотря на смрад и грязь, царящую кругом, запахи пищи все равно вызывали желание утолить голод. Джузеппо посмотрел на нового господина. Ему очень хотелось есть, но маг не реагировал на просящий взгляд слуги. Он остановил служанку, несущую куски мяса на большой деревянной тарелке кому-то из посетителей, и уточнил, где находится хозяин таверны. Молодая девица с раскосыми озорными глазами, игоево осмотрев молодого мужчину, ответила. «Синьор Джина, наш любезный хозяин, стоит у вертела с ягненком и лично занимается его приготовлением». — Вон, посмотрите на одноглазого толстого паука в красном колпаке с пятнами жира. Это он и есть наш хозяин. И если что-то будете заказывать, пищу или вино, зовите только меня, служанку по имени Агата. Я мигом принесу то, что угодно красивому сеньору. А если господину будет одиноко, и он захочет ласки, то я к полуночи всегда свободна. Мы вместе можем приготовить много вкусного. Если я не понравлюсь, то в нашем районе достаточно наставниц в искусстве любви. Только сами не ходите и не выбирайте. У нас субури, как в цирюльне. Не успеете и слово сказать, как уличная девица обреет на весь кошелек». Тадео уважительным кивком головы поблагодарил девушку. После, не обращая внимания на ее фривольное предложение, Направился к большому очагу с вертелом в конце зала харчевни. Джузеппо, пропустив своего сеньора вперед, с удовольствием ущипнул девицу за мягкий зад. При великой радости потрепал ее за румяную щеку и успел шепнуть несколько скорбрезных слов на ухо. Девица мило улыбнулась, кивнула в знак согласия и, повиливая соблазнительным задом, удалилась разносить мясо гостям харчевни. Тадео направился к тавернщику Джина, издалека рассматривая его. Этот человек был среднего роста, крепок телосложением. На его лице присутствовало мрачное и даже угрожающее выражение. Повязка, прикрывающая вторую, пустую глазницу, была сделана из коричневой дубленой кожи. Такого же цвета был и длинный, до носков туфель, грязный фартук на груди, весь в пятнах крови. Этот кусок бычьей кожи, надетый при помощи веревки на крепкую шею, спасал от капель жира, разлетающихся с шипящего от сильного огня крупного куска мяса. Крепкие руки крутили вертел с ягненком, а сам он внимательно смотрел по сторонам, наблюдая за поведением посетителей харчевни и их нуждами. «Сеньор Джина!» «Я дворянин из города Катанзара, Арсина-де-Савелье. Мне и моему слуге нужен хороший тихий ночлег на четыре ночи. Хотелось бы выспаться перед дальней дорогой, а в харчевне полно народа. Могу ли я рассчитывать на достойный и спокойный отдых? Или мне поискать другое место?» – уточнил маг, пытаясь напустить на свое лицо как можно больше провинциальной простоты. Одноглазый Джина быстро подозвал к себе трактирного мальчишку для мелких поручений, передал ему вертел с ягненком и внимательно взглянул на путешественников единственным взглядом. Его лицо расплылось от показной радости. Он вытер грязные волосатые руки о жирный фартук и радостно заявил «Зачем вам другой ночлег?» «Приветствую вас, достопочтимые гости, в лучшей таверне вечного города под названием Гай Юлий Цезарь. Ходя римские аристократы и не любят наш район, обходя стороной мою таверну, но вы должны знать особую тайну. Именно на этом месте стоял дом достойнейших юлиев, чтобы мне провалиться в темный ад. Их поместье было как раз вокруг моей таверны. Понимаете?» Здесь родился и жил сам Гай Юлий Цезарь до тех пор, пока он не получил должность верховного понтифика и знак отличия – железный жертвенный нож. Жизнь в этих трущобах закалила великого полководства и правителя. Радуйтесь возможности окунуться в этот воздух и походить по этой земле, где ступала нога такого великого сына Рима. «Конечно, мне давно пора брать деньги за возможность преклонить колени на земле, помнящая Гая Юлия. Но я скромен и прост. Я думаю о людях больше, чем о себе. Помощники уже сообщили мне, что к нам прибыли двое серьезных господ. Сеньоры, вы пришли как раз по адресу. У меня не только самое хорошее жилье, но и самое дешевое». Если у вас есть деньги, то самое лучшее будет предоставлено для достойных гостей. Комнаты, еда и прочее. Но даже если денег нет, мы всегда договоримся ради памяти Юлия Цезаря. Все итальянцы – братья и должны помогать друг другу. Еще долго я могу взять шпагу или кинжал, или что-то из одежды. Коня, седло, любую ценность. Бедей я вас не оставлю. С джина всегда можно поладить. Позвольте узнать, сколько комнат вам надо. Конечно, деньги есть. Если бы их не было, я не стал бы снимать жилье в таком известном всему городу заведении. У меня достаточно средств, однако я желал бы жить скромнее, чем могу себе позволить. И на то имеются веские причины. Я путешествую инкогнито. «Ищу свою сестру, сбежавшую с одним ветреным и избалованным иностранцем, наглым, богатым испанским Идальго», – важно заявил тадео При этом Макс совершенно открыто, даже излишне назойливо и смело показал висящий на поясе замшевый кошелек с деньгами, доставшийся ему от убитого настоящего дворянина Арасина Ди Савельи. — Понимаю вас и извиняюсь за глупые сомнительные мысли. Вы, сеньор, очень прилично одеты и выглядите достойно, как я сразу этого не заметил. Видимо, жир ягненка попал мне на ресницы и склеил их. Я не спрашиваю ваше имя, бумаги, подтверждающие ваши слова, и цель визита в Рим. Если даже вы оба беглые слуги или не в законом, то и это меня не интересует. Раз у вас есть деньги, то вы достойные господа. Я предоставлю лучшие комнаты с отдельным входом, а ваших лошадей буду ценить и жаловать, как любимого коня Юлия Цезаря по прозвищу Инцитат. У меня живут всякие люди, я всегда и всем помогаю. Не выдаю никого властям, хоть трижды преступника. Никогда не предаю... «Ибо предательство — это главный грех. Можете на меня положиться!» — весомо повторил хозяин и скрипуче рассмеялся. При своей болтовне он не забыл осмотреть самым внимательнейшим образом усталые лица гостей, потрепанную одежду и затертые пятна крови на куртках мага и Джузеппе. «Я согласен с вами. Это очень правильно, и Творец вас отблагодарит». Только вы ошиблись, любезный. Инцитат был любимым конем другого императора, Калигулы, Говорят, этого коня назначили сенатором Рима. С легкой улыбкой ответил маг, вспоминая слова комиссара инквизиции о личности тавернщика. Не будем спорить о конях, они все на одну морду, голова, четыре ноги, хвост и огромное естество между ними. Вечная зависть мужчины, засмеялся Джина. Однако, увидев, что его шутка не приветствуется, тут же приподнял головной убор, обнажил лысину на потной голове и заявил: "Наверное, вам уже сказали, что меня зовут Одноглазый Джина, по прозвищу Красный паук. Благодаря моему красному колпаку люди дали мне такое прозвище. Если желаете расположиться скромно, Но с достоинством, то я вам покажу удобную комнату. Она двойная, большая, светлая, с хорошей мебелью и в тихом месте моей таверны. Ее хватит для вас и для слуги. Имейте в виду, у меня останавливаются люди, у которых в кармане никогда не было ни одного флорина. Поэтому не обращайте внимания на их внешний вид. Да и гости, посещающие харчевню, не блещут манерами. Бывают драки и сквернословия. Но вам нужно поселиться именно здесь, если я правильно понял. Если это так, тогда вас все должно устроить. Развернувшись и пригласив следовать за собой, одноглазый Джина провел Тадео и Джузеппо через кухню и небольшой коридор к черному выходу. Вскоре они оказались на противоположной стороне от главного входа в таверну. Здесь имелся небольшой дворик из желтого камня, напоминающий колодец. Настолько он был узок. Хозяин заведения подвел гостей к незрачной дощатой двери и открыл ее перед ними. Глаза део джузепа предстало убогое помещение со свисающей в углах древней паутиной. состоящая из двух комнат с грубыми лежанками вместо кроватей. На входе имелась вешалка для одежды, а в первом помещении стоял стол, накрытый старой скатертью с грязными разводами. На нем присутствовал тройной канделябр с наполовину использованными свечами. Стояли заранее приготовленные два кувшина, Две щербатые кружки и две небольшие тарелки с какой-то едой, накрытые тряпицей. Единственное окно было настолько малым, что позволяло высунуть голову только по плечи. Тадеу осмотрелся. В этой убогой лачуге речь о хорошем мебели была явным издевательством. Однако он не стал упрекать тавернщика в обмане, а лишь хмуро усмехнулся. «Видите, здесь очень тихо, и вас никто не увидит. Приходите и уходите, когда вздумается. Только платите деньги», — заявил одноглазый тавернчик, потирая руки. Джузеппо вначале хотел возмутиться на этот откровенный обман и уличить Джина в непорядочности и алчности, а может и дать ему пару тумаков. Однако, вспомнив о назидании сеньора, о недопустимости плохих и нравов, скрипя сердце, промолчал. «Благодарю вас, сеньор Джина, я доволен. Здесь действительно необыкновенно чисто, светло и очень удобная мебель», ответил маг, убирая рукой одну из больших паутин. Не обращая внимания на условия размещения, Он тут же заплатил хозяину за трое суток проживания с учетом четырех ночей. При этом значительно переплатил, убеждая тавернщика в своей платежеспособности и надежности. Джузеппо сопроводил передачу денег удивленным взглядом, но поостерегся комментировать свои мысли вслух. Однако его возмущение было замечено внимательным тавернщиком. «Мы в расчете, сеньор!» Я и не сомневался, что вас все устроит. Не обращайте внимания на мелкие неудобства. Вы слишком умны, чтобы их видеть. В таверне никто не спросит, откуда гости и куда следуют. В этом и содержится главное удобство этих двух комнат. Когда человек спокойно спит на свободе, любая мебель удобна. Не правда ли? Уточнил Жина, презрительно посмотрев на слугу. В этот момент черная жирная муха, проснувшаяся от спячки, символ душевного и телесного разложения, шумно пролетела по скудной комнатушке. Джина проводил ее хитрым взглядом и заявил. «Не знаю более поганого существа, чем муха, вечный спутник демонов и Люцифера. Именно эти твари прилетают первыми после смерти человека за его душой». Они, наслаждаясь запахом разложения плоти, ползают по коже, оскверняют ее и готовят к переходу в сумрачный ад. Не зря Люцифер считается повелителем мух. Убейте ее, как только будет время и желание. Обещаете? Непременно, но кроме погони за мухами, у меня есть и другие дела. Я очень устал, дорога была тяжелой. — И желаю спать, — ответил Тадео. — Понял, немедля ухожу. Может, что-то еще угодно сеньорам. Мясо, лепешки, овощи. Мои служанки мигом принесут еду и предоставят самих себя за отдельную плату, — уточнил Джина, подмигнув единственным глазом. Он продолжал шутить, но при этом его единственный глаз пытался тщательно изучить каждый шаг и жест новых постояльцев. Любое слово и поступок не оставались незамеченными. — Благодарю. Принесите ужин на двоих. На этом просьбы заканчиваются, — ответил маг. — Если вы не знаете, то моя таверна располагается на холмах местности, которая называется Верхней Субурой. Также недалеко имеется другая, нижняя часть, грязная, опасная и зараженная всякими болезнями и человеческими пороками. Я не советую туда ходить, так как там засилие страшных банд. В тех местах можно запросто оставить голову, здоровье или кошелек. В Нижней Субуре самый большой в Риме черный рынок. Можно купить по дешевке, ворованное или продать свое лишнее добро. Никто и не спросит, откуда оно. Там же можно договориться с наемными убийцами. Для разного рода мрачных дел Нижняя Субура подходит просто идеально. Но вам этого не надо, как я понял из беседы. О, я заболтался. Отдыхайте. Хороших сновидений». Посмотрите, на столе стоят кувшины с первоклассным вином и водой, сухарики контучине кантучини. Как будто знал, что сегодня в этой прекрасной комнате будут постояльцы. Угощайтесь, это мой подарок гостям, а ужин сейчас принесут, — ответил Джина и, ухмыльнувшись, поклонился гостям. Тадеус с уважением кивнул в ответ, еще раз поблагодарил хозяина за заботу. Красный паук направился к выходу, но перед тем, как уйти, еще раз очень внимательно и оценивающе осмотрел обоих путешественников. Как будто бы приглядывался к товару, который предстояло выгодно продать. Как только Джина покинул комнату, Джузеппе решил наконец позволить себе возмутиться. «Как же это понимать? Он ободрал нас, как деревенских простофиль, предоставив этот закон для скота». Разве вам все равно, где мы будем жить? Имеется много способов обладания сознанием человека. Принуждение силой, внешние и внутренние греховные искушения, лишение рассудка через мирские блага, превращение людей в подобие неразумных животных, опаивание тайными напитками и другие. Запомни, потакая джинна в грехах и подлых поступках – Мы приумножаем и ускоряем разложение этого несчастного. Его душа становится более алчной, и ее посещает иллюзия безнаказанности. Тем быстрее его состояние охватит падшего тавернчика, тем быстрее мы овладеем его тайнами. Успокойся, Джузеппе, и приступай к исполнению своих обязанностей слуги. Убери паутину, создай подобие уюта, «У нас очень мало времени, надо успеть и отдохнуть», – ответил маг, осматриваясь в комнате. «Налить вам вина, господин, или вначале дождетесь ужина?» – уточнил Джузеппе, желая угодить новому сеньору. При этом в тайных сомнениях он посмотрел на Тадео, раздумывая, лечь ему спать или пойти и потискать служанку Агату, что так заманчиво виляла бедрами. Не делай подобострастный вид и не создавай иллюзию ягненка, на тебе видна шкура волка. Запомни, я почти не пью вина, так как презираю этот напиток. Творец дал человеку разум не для того, чтобы он его уничтожал по собственной воле. Закажи для меня плотный завтрак на утро, сегодня мне достаточно воды и сухарей. Оба ужина съешь сам, если желаешь. «Можно я задам некоторые вопросы, сеньор?» – уточнил Джузеппе. «Можно, но будь осторожен. С каждым моим ответом ты получаешь новое знание и проникаешь в мою душу. Это знание может быть опасно для тебя. Прежде чем задать вопрос, серьезно поразмысли. А нужен ли тебе ответ?» – ответил маг. «Почему мы стремимся служить инквизиции, а не бежать от нее, как делают все нормальные жители Италии. Какова наша цель? Почему вы не сказали хозяину таверны, что нас прислал комиссар Джулио Ди Скрибаньи? Мы могли бы получить более лучший ночлег и хороший стол», – уточнил слуга. «Все со временем станет на свое место, и ты поймешь нашу цель. Мне нужно знать все тайны Джулио Ди Скрибаньи. Я чувствую, что Джина знает одну из них. Благодаря этому негодяю тавернчику я тоже узнаю секреты комиссара Инквизиции. Тебя удовлетворил мой ответ?» Уточнил Тадео. «Как вы считаете, этому тавернчику Джина стоит хоть немного доверять? Мне показалось, что он большой прохвост», — уточнил Джузеппе. «Я с тобой согласен. Джина прохвост». А что касается доверия, так существу в человеческом обличии вообще нельзя доверять. В отличие от животных, человек обладает развитым разумом и прекрасно понимает, что он делает. Например, животные убивают только для пропитания, а человек – для достижения собственной власти и потакания своим грехам. Животные не причиняют боль только ради удовольствия или унижения, а человек делает это осознанно, да еще и радуется этому. Человек состоит сразу из всех животных вместе взятых. Узнать, какое из них укусит первым, совершенно невозможно. «До завтра», – заявил маг, останавливая беседу и проходя в свою комнату. Слуга положил походную сумку и вещи на свою лежанку, выпил вина и прилег в ожидании ужина. День был очень трудным, силы были на исходе и беспродажные агаты. Джузеппо думал о том, что его новая жизнь стала гораздо интереснее и веселее. Водя к себе и закрыв дверь, Таддео лег спать не сразу. вначале достав из походной сумки колоду карта руции он тщательно перемешал кожаные прямоугольные куски пергамента затем достал поочередно из колоды семь карт в хаотичной последовательности и положил их перед собой все семь карт раскладок говорили магу только положительное особо радовали три Колесо Фортуны, выпавшее третьей картой, определяющее, как будут развиваться события в будущем. Этот аркан Триумф символизировал большую удачу и успех во всех делах. Четвертой картой, дающей советы, выпала карта с богиней Дике, дочерью бога Зевса и богини Фемиды, отвечавшая за справедливость. Последней, седьмой картой, дающая знания Выпала башня, призывающая к слому всех рамок и норм поведения. Удовлетворенный этим, Мак любовно погладил колоду старинных карт и спрятал их в походную сумку. После немного отведав скудной пищи, лег спать, призывая удачу к своим делам.